Глава 26 «Кажется, я начинаю понимать, почему ты так не хотела выходить замуж за этого типа», — ранним утром заявлял Ромашка. «Впрочем, в нашу комнату он сбежал еще ночью. Хотел лечь спать на полу, но я подвинулась. Мне не жалко». Поэтому проснулись мы рядом и тихонько шептались, чтобы не мешать Тишке, Любиме и Бону, который в очередной раз выбрал для сна ящик стола. Когда Альберт приезжал в наш замок, он не пил, отвечала я. Просто казался таким высокомерным, как будто он делал великое одолжение, посватавшись именно ко мне. Я должна была быть ему благодарна до конца своих дней. И ты благодарна? Рассмеялся Ромаш. Тише, девчонок, разбудишь. Да, благодарна, потому что из-за него я уехала из дома, окончила школу, повстречалась с вами. Все из-за него. Тогда при случае скажу княжичу спасибо. Я только улыбнулась. Да, не помешало бы, но почему Альберт застрял в гусе, его никто не мог отыскать? Почему ведет такой образ жизни? Что произошло? Ответ на эти вопросы мог дать только сам Альберт. Но он, увы, до сих пор сотрясал храпом всю гостиницу. «Бедный и Слав. вот кому не позавидуешь!» «Стоит ли упоминать, что к завтраку парни спустились мрачными, как сычи?» «Как спалось?» — ласково спросила Тишка. «Замечательно!» — поморщился Слав. «Отвратительно!» — поддержал его Итан. «В следующий раз с княжичем и Данелием спите вы!» «Фиг, как неприлично!» — возмутилась Любима. «Оставлять нас в компании двух полузнакомых мужчин!» «К слову о Данелии». Сказочник как раз появился на лестнице. Он зевал во весь рот, а, заметив нас, радостно оскалился и помахал рукой. Вот неунывающий демон. «Доброе утро!» — сказочник плюхнулся за стол. «Как я рад вас видеть снова!» «Так жалел, что мы расстались, не попрощавшись!» «Я за вчерашний день написал десяток новых песен о злой разлуке и узнал столько же новых местных сказаний». — У вас, вижу, тоже день прошел с пользой. Вас стало на одного больше. — Это наш друг Берт, — пояснила Тишка. — Тот самый, которого вы искали? — Да, — вместо нее ответила я. — И раз уж нашлись, сегодня же отправляемся домой. — Так и я с вами, — обрадовал Данели. Сказание я уже записал, с местными жителями пообщался, пора и честь знать. В столице скоро начнется ежегодный поэтический турнир. Хочу на него успеть». «Извини, ничего не выйдет». Ромашка похлопала его по плечу. «Берт будет против». «Ну почему? Мы даже не знакомы. Вот поэтому и будет. Так что до обратно в столицу ты поедешь сам». «Ну, как знаете», вздохнул тот. Тогда позвольте хотя бы оплатить ваш завтрак благодарность за то, что все эти дни были рядом. Мы переглянулись. Да, совесть кольнула и уверена не только меня. Данелли не сделал нам ничего дурного, но посвящать его в дела княжества нельзя. Тем не менее, я понимала, что мне будет его не хватать. Простодушного и лиричного парня, который знает больше баллад, чем у меня волос на голове. «Эх, Данелий!» «Ничего, может быть, когда-нибудь встретимся», — сказала ему. «А сейчас пойду проведаю Берта». «И я с тобой». Тут же поднялся Ромашка. «И я», — присоединился Итан. «А мы побудем здесь». Тишка покосилась на Данелия. И Слав с любимой не стали возражать, поэтому на второй этаж мы поднимались втроем. Я открыла дверь в комнату парней и отшатнулась, покраснев. Альберт проснулся. Он стоял посреди комнаты в одних портках и рассматривал грязную рубашку. Да, за эти годы изменилась не только я. Альберт стал шире в плечах. Откуда-то взялись литые мускулы впалый живот. Совсем не тот паренек, что приезжал ко мне свататься. А вот горделивая осанка и тяжелый взгляд были у княжичей при нашем знакомстве. «Ты?» — Альберт прищурился, даже не подумав прикрыться. «Да, я», — ответила тихо. «Здравствуй, княжич». «Здравствуй, ведьма». Ощутила, как пальцы ромашки сомкнулись на моем запястье. И что это было? Молчаливая поддержка или ревность перед соперником? Я склонялась к первому. «Давно не виделись», — глухо сказал Альберт. «И не виделись бы еще дольше». Но меня привело к тебе неотложное дело. У нас с тобой только одно неотложное дело, ведьма, и это наш брак. Ты хоть понимаешь, какие беды навлекла на мою голову? — Попрошу говорить почтительно с моей подругой, — мешался Ромашка. Увы, я не дала ему права использовать другой титул. — А ты кто такой? Альберт злоуставился на неожиданную преграду. — Ромаш Витерей, Некромант. — процедил сквозь зубы Альберт. — Наслышан, наслышан. Такой же беглец, как и эта женщина. Я недовольно фыркнула. — Не твое дело. Ромашка тоже принял правила игры, и его фамильярный тон говорил об этом лучше всего. — Зато женщина моя! — Еще чего! — я задрала нос. — Ты вообще моего согласия не спрашивал! — Так решили наши родители. «Кто мы такие, чтобы противиться их воле?» «Люди умные и самостоятельные», — ответила я. «Кстати, о родителях. Нас послал к тебе князь Ветерей, Альберт, и просил найти тебя, потому что верховный князь при смерти, и ты должен немедленно вернуться в столицу». «О да!» — вдруг зловеще рассмеялся Альберт. «Теперь я могу вернуться в столицу, ведь я нашел тебя, ведьма». Во-первых, ведунья. Во-вторых, не вижу взаимосвязи. А взаимосвязь такова, что отец запретил мне возвращаться, пока я не найду тебя. Видишь ли, он не хотел и слышать о том, что я на тебе не женюсь. И почему ты решил, будто я виноват в твоем побеге, обидел тебя чем-то, вот ты и сбежала. А что, не так? Смотрю, новости тебя совсем не взволновали. Привал я на старого князя. Он сам отправил меня с глаз долой. Ему важнее оказалась какая-то пигалица. Тем не менее, вам придется проехать с нами в столицу и принять бремя власти, вмешался Итан. Только дар князя Ветерея держит жизнь в теле вашего отца. Как только нить оборвется и верховный князь умрет, в Альбертине начнется борьба за престол. И на Альбертину мне тоже плевать. — вызверился Альберт. — Никого не интересовало, где я был пять лет. Никто не спрашивал, как я жил. Нет, отцу было важнее мнение друга, у которого, видите ли, сбежала дочь. Так какое мне дело до этой страны, до борьбы за власть? Мне здесь хорошо. — Пить? — холодно поинтересовалась я. — Петь. Жуткие песни. — Только я не уговаривать тебя приехала, Альберт. Ты поедешь с нами в столицу, а потом делай, что хочешь. — Или что? — прищурился княжич. — Или я тебя заставлю это сделать? — Ты? — он громко рассмеялся. — Несмешимые подошвы, ведьма! Мерзкое порождение мрака! Ромашка метнулся вперед раньше, чем успел его перехватить. Он был ниже Альберта и субтильнее, что уж там но одним ударом сбил его с ног и перехватил за шею. «Извиняйся!» — рыкнул он, и даже мне стало страшно. Захотелось покаяться во всех проступках. «Извиняйся, княжич, или убью, а потом мертвым приведу в столицу!» «Приношу извинения, Мария!» — просипел тот, и ромашка ослабил хватку. «Хорошо, забыли!» — ответила я. Но вопрос твоим возвращением в столицу остается открытым. А что тут обсуждать? Я поеду с вами и откажусь от престола. И пусть делают, что хотят. Право твое, — признала я. Собирайся, у нас мало времени. Вечером выдвигаемся в обратный путь. И пошла прочь. Почему-то стало горько до слез. Может, потому что Альберт винил меня в своих бедах? Может, потому что вспомнила прошлое? Но на самом деле никто меня не обижал, я просто не хотела навязанного брака. Не хотела, чтобы будущий муж смотрел на меня так же, как сейчас, свысока, будто на пустое место. Это не была вина Альберта? Он желал этой свадьбы не больше меня. Я до сих пор не знаю, какая муха укусила верховного князя, когда он решил породниться с моим домом. Возможно, дело действительно было в том, что они с отцом много лет дружили, участвовали в битвах, прикрывали друг другу спину. Отец говорил что-то про долг жизни, но я не вслушивалась. Вероятно, папа когда-то помог верховному князю, и тот решил отплатить. Вот только кто спрашивал, нужна ли мне такая милость? Открыла дверь нашей девчоночьей комнаты, и ко мне подлетел Бон. «Что такое, Марьяна? Тебя кто-то обидел?» — допытывался он. Альберт ее обидел. Вместо меня ответил Ромашка. «Вот негодник!» — Пикси напыжился и начал напоминать ежа. «Не плачь, Марьяна! Я ему покажу, где Пикси зимуют!» «Не надо!» — отмахнулась я. «Альберт ни при чем. Он хотел жениться на мне не больше, чем я выйти за него замуж. А, по-моему, он виноват». Угрюмо добавил Ромашка. Я обернулась. Итына не было. Значит, остался приглядывать за будущим верховным князем. Слезы действительно покатились по щекам. Ромашка вздохнул, шагнул ко мне и обнял. Я уткнулась носом в его рубашку. Не реви, глупая! Он гладил меня по голове. Просто Альберт двенадцатый плохо воспитал своего наследника. Ты здесь не виновата. Но я все равно плакала. Ромашка усадил меня на кровать, продолжая обнимать, как маленькую девочку. Зашептал какие-то глупости и стало спокойнее. Я тоже обняла его в ответ. Ромашка. Сердце наполнилось теплом. Хороший мой, родной, любимый. Такое страшное слово, которое я сама боялась произносить. Но оно так и рвалось изнутри. Мой любимый. «Похоже, нас ожидает слишком длинный обратный путь, да?» Я нехотя выбралась из объятий ромашки и вытерла слезы. «Да, Марьяна», — невесело улыбнулся тот. «Скажи, а ты уверена, что не хочешь замуж за этого Альберта?» «Ромаш, ты опять?» Я вскочила с кровати. «Не хочу! Не имею ни малейшего желания, понятно?» «Не злись!» Ромашка поднялся следом за мной. Просто любая другая была бы рада стать правительницей Альбертины. Я не любая. И это верно. Ладно, давай заберем Слава и девушек из плена Данелия. Нам надо запастись едой на обратный путь, а итин пусть присмотрит за Альбертом, чтобы не сбежал. — За Альбертом присмотрю я, — мстительно пообещал Бон. — Не стоит, малыш. Я подхватила его на ладошку и чмокнула в нос. Бон мигом покраснел, зарделся и упорхнул в открытую ромашкой дверь. «Идем», — поторопил ромаш. Я захватила сумку и поспешила за ним. Слав, любимая Тишка все еще слушали грустные рассказы Данелия. Слав откровенно зевал, Тишка опустила голову его на плечо и едва ли не дремала. И только любимая казалась бодрой и свежей. «А, вот и вы!» — Данели заметил нас. Я тут как раз рассказываю, как накануне услышал дивную легенду. — Извини, нет времени, — пробормотал Ромашка, подхватывая слава, а девчонки потянулись за мной. Рад был знакомству Данелли. На этом наши пути расходятся. — Взаимно, — удивленно ответил тот, а Ромаш уже тащил нас к выходу. — Зачем ты так с ним? — спросила я. — Он не желал нам зла, его просто одиноко. Когда мне было одиноко, никто не спрашивал меня, желаю ли я чьей-то компании, буркнул Ромаш. А Даневи не хочет от нас отвязываться. Не удивлюсь, если когда мы вернемся, он так и будет сидеть в общем зале и поджидать нас. Однако мрачные прогнозы Ромашки не сбылись. Мы купили еду, пополнили запасы воды и вернулись в гостиный дом только для того, чтобы пообедать, отдохнуть пару часов и отправиться в путь. Данелия в общем зале уже не было, зато там нашлись Итан, Альберт и Бон. Причем перед парнями на столе стояла запотевшая бутылка, явно не с соком, а Бон завис под потолком и наблюдал за ними. Итан наполнил стаканы, и они выпили. То есть Итан выпил благополучно, а Бон с визгом спикировал вниз на лицо Альберта. Тут поперхнулся, выпустил стакан, подскочил, стараясь отодрать от лица резвого Пикси, но не тут-то было. Бон держался не на жизнь, а на смерть. Альберт кашлял, трясся, махал руками. Бон, отпусти его немедленно! Кинулась я к Пикси, подхватила его на руки и красный как яблочко Альберт рухнул на скамью. Это что было, проклятая ведьма! Рявкнул он, восстанавливая дыхание. Еще раз оскорбишь ее и будешь иметь дело со мной, встрял Ромашка. Отстань, блоха на моем ботинке. Ромаш сжал кулаки. Из углов поползли тени, но я повисла у него на руке. Ромашка, не слушай дуралея. Не видишь, что ли? Он последние мозги выкошлял. Идем лучше обедать. Только сядем подальше от этого ненормального. тын Ты тоже не сидел бы с ним, а то заразишься. Слав и девчонки рассмеялись. Альберт покраснел еще больше, а я утащила Ромашку и Бона за дальний стол. Купила Пикси большой леденец, а мы с Ромашкой заказали плотный обед. Альберт так и продолжал испепелять нас грозными взглядами. Друзья подумали и подсели к нам, только Ита остался на своем месте. Видимо, чтобы княжич не сбежал. После обеда мы разбрелись по комнатам, немного подремали и на закате снова нагрузили наших лошадей едой, кувшинами сумками, чтобы отправиться в обратный путь. К счастью, у Альберта лошадь была своя, и мы не тратили время на ее поиски. Вот только сам княжич смотрел на меня так, будто мечтал придушить, а я начинала сожалеть, что мы вообще его отыскали.